Глава 42 По мере того, как зимние дни становились все короче, мои силы понемногу возвращаются. Однако попытки вернуть виден оборачивались неудачей. Путь никак не открывался. Хотя Йолдир подбадривал меня, утверждая, что со временем способности вернуться, я чувствовал в его голосе и взгляде некоторое сомнение. Мысль о том, что увеличенная доза зелья навсегда лишила меня видения, приносила несказанную боль. И я все больше впадал в уныние, потому что прошел день зимнего солнцестояния. Наступил Новый год, а мои усилия так ни к чему не привели. Ариса преподнесла мне трогательный подарок в честь первого дня 210 года — сущую безделицу». Маленькую свечу с ароматом мёда, которую Ялдир купил по просьбе девушки в одну из своих поездок на рынок. Тем не менее, я торжественно воткнул свечу в подсвечник и поставил на самое видное место — на стол у себя в комнате. Ариса не обделила подарком и Тингиля. Впрочем, встретившись с ним взглядом, я понял, что он недоволен вниманием, которое Ариса проявила ко мне. Это теперь дневало и ночевало у очага в своей хижине. Йолдир и Тингиль перетащили старухину кровать из спальни ближе к огню. Снова пошел снег, на этот раз тяжелый и густой. Сугробы отрезали нас от Ольта и всего остального Амурана. В свою последнюю зиму в крепости Ульфкель я чувствовал себя оторванным от мира. Сейчас все было по-другому. Мы как будто стали единственными людьми в мире. В то утро черный столб дыма резко выделялся на фоне перламутровых снежных облаков, но даже если бы его не было, в воздухе стоял слабый запах Гарри. Мы в пятером стояли у хижины Этты и с тревогой глядели вверх. Тингиль первым нарушил молчание. Нужно приглядывать за дорогой, кто знает, какие неприятности сейчас движутся в нашу сторону. Зеленые глаза Арисы тревожно округлились. Почему именно сейчас? «Это горит город или лагерь беженцев?» «Вряд ли, Ольд», — ответил Тингиль. «Последние несколько месяцев вроде верно служит Черноглазому и его людям. Бьюсь об заклад, что дым стоит над лагерем за городскими воротами. Удивляет ли что что его не подожгли раньше». Ариса в ужасе уставилась на Тингиля, хотя мы все знали, что он прав. «Не думаю, что у кого-то хватит глупости уходить по дороге в горы», — пробормотала это, кутаясь в толстый плащ. Отчаявшиеся люди пойдут на все, возразил Елдир. Им терять нечего. Родгар, полагаю, будет разумно, если сегодня утром ты посторожишь дорогу. Я кивнул, радуясь, что для меня нашлось дело. Елдир повернулся к Тингилю. Друг мой, надеюсь, твои топоры наточены. У тебя есть час, чтобы подготовиться. Я хочу, чтобы вы с Родгаром охраняли Линдас. Стоя рядом с тенгилем, я сам себе казался несуразным и слабым. Воронский воин в безупречной кольчуге кутался от пронизывающего ветра в темный шерстяной плащ. С обеих сторон на поясе тенгиля висели затейливо украшенные и тщательно заточенные топоры. Я мрачно осознавал, что у меня с собой только маленький нож, которым проще почистить яблоко, чем пустить кровь. Конечно, две пары глаз лучше, чем одна, но трудно оставаться на чеку после трех ничем не примечательных дней, проведенных на морозе. В довершение всего снова пошел снег, мешая разглядеть долину целиком. Вероятно, Елдир слишком осторожничает. Заметил я, и мое дыхание повисло между нами белым облачком. Темные глаза Тингиля сияли решимостью. Сколько времени он провел здесь, охраняя елдира? Больше года. Неудивительно, что сейчас он посмотрел на меня, как на деревенского дурачка. «Ты думаешь? Что ж, беги к илдиру поделись своим мнением, а я останусь здесь. И если они все-таки заявятся, им придется пройти мимо меня. Я не боюсь потерять парочку обмороженных пальцев, чтобы уберечь плоды своего тяжкого труда». «И Арису?» — спросил я. Тингиль нахмурился, его лицо приняло угрожающее выражение — Причем здесь она? Тингиль, совершенно ясно, что тебе нравится эта девушка. Что ты делаешь, чтобы она ответила тебе взаимностью? Пускаешь свои обычные грубые шуточки? Ты ничего не добьешься, если не будешь ухаживать за ней должным образом. Мое замечание смутило Тингиля. Не уверен, что я... Что это? Перебил я Тингиля, махнув рукой, чтобы он замолчал. Ветер швырял снег то в одну, то в другую сторону, не давая разглядеть, движется ли что-то вдали. Тингиль тоже подался вперед. Мы оба забыли о нашем разговоре. Мгновение спустя падающий снег рассеялся, и мы увидели темные фигуры, которые поднимались к нам по долине. — Ну ты и глаза глазастый! — признал Тингиль. — Как ты думаешь, сколько их? Я помедлил с ответом, потому что снег снова скрыл незваных гостей из виду. Они показывались на миг, потом вновь исчезали за снегом, и нам пришлось ждать несколько мучительно долгих минут, пока не стало ясно. Довольно большая группа медленно, но целенаправленно двигалась к Линдосу. Человек 15-20? Спросил Тингиль. Я бы сказал еще больше. Пойду сообщу остальным, что у нас гости еще есть время, пока они сюда доберутся». Тингиль кивнул. Вид у него был сосредоточенный. Ариса говорила с этой умоляющим голосом. Насколько я знал старуху, она лишь зря тратила время. «Это, прошу тебя, зайди в дом, там безопасно. Они скоро будут здесь». Эта, которая стояла у ворот Елдира, улыбнулась. «Может, они увидят меня и испугаются?» «Милая, не волнуйся, я способна о себе позаботиться. Это такой молодой женщине, как ты, нужно думать о своей безопасности». Ариса была готова возразить, но Елдир примирительно положил ей ладонь на плечо. Сейчас не время спорить. Зайди в дом и запри дверь на засов. Делай, как я говорю, и, пожалуйста, поторопись. Ариса неохотно подчинилась, закрыв дверь дома Елдира от а я подумал, не лучше ли нам последовать примеру девушки. Мне казалось, что мы неважно подготовлены к вторжению. Лишь один цингиль был полностью вооружен и готов к бою. Впрочем, Йолдир небрежно держал тяжелый шестифутовый посох с железным наконечником и, похоже, знал, как им пользоваться. Был еще я с моим ножом, и это с ее смекалкой. Мы вчетвером стояли перед воротами под падающим снегом и ждали». Я подышал на руки и похлопал в ладоши, чтобы разогнать кровь. Пальцы едва чувствовались, несмотря на толстые перчатки, и я сомневался, что удержу нож, если дело дойдет до рукопашной. Бесконечное ожидание начинало сказываться на моих силах и решимости. Я стряхнул снег с плеч, еще плотнее закутывался в плащ, чтобы согреться и вдруг услышал далекий, неразборчивый голос. Ветер доносил до нас приглушённые снегом слова. «Вы слышали?» Остальные повернулись ко мне, качая головами. Мы стояли молча, напряженно вслушиваясь в каждый звук. В соседнем сарае заблеяла коза, и Тингиль посмотрел на меня, удивленно подняв брови. «То было не коза», — прошипел я. Тингиль открыл рот, чтобы возразить, но ветер переменился, и до нас вновь донеслись голоса. «Не брошены, как другие!» «Я же говорил тебе!» «Тише!» Последнее слово явно произнес человек, привыкший командовать. Болтовня мгновенно стихла. Я прищурился, пытаясь разглядеть что-нибудь сквозь снежные вихри. «Не очень-то похоже на бездомных, которые пришли к нам за помощью». Шёпотом заметил Тингиль. Я понял, что он имеет в виду. В лагере беженцев мужчин было раз-два и обчёлся, а судя по голосам, разговаривали молодые люди. Неужели воронские воины наконец-то нашли нас, и если да, то явились ли они за нашими припасами или за мной? Трудно было представить, что у кого-то хватило ума устроить набег в такую метель. Я снял перчатку и, ухватившись за холодную рукоять, вытащил нож из-за пояса. Елдир заметил движение. «Убери нож. Мы еще не знаем, с кем имеем дело». Я предпочёл бы разобраться мирным путем, если получится, хотя их намного больше, чем нас. «А я все равно не позволил бы тебе распускать руки», — добавил Тингиль. «Хороший совет. Тем более вас уже обошли с фланга». Голос раздался слева от меня. Я резко обернулся и увидел бородатого лучника, стоявшего у стены внутреннего двора менее чем в 15 футах от нас и целившегося мне прямо в грудь. Увидев мое измученное лицо, он расплылся в улыбке. «Так ведь, Гуннар?» Я почувствовал еще какое-то движение и, обернувшись, увидел другого человека, постарше и Седобородова, который стоял справа от нас. Он тоже держал лук, как и двое мужчин позади него. Тингиль выругался, даже не пытаясь дотянуться до топорика». Я тоже медленно убрал нож и поднял руки, заметив, что к лучнику слева присоединился еще один. «Чего тебе, Ульвар?» — отозвался седобородый лучник. «Хочешь, чтобы я пустил стрелу в этого здоровенного страшилу?» «Что? Нет, проклятие нет. Если, конечно, он не выкинет какую-нибудь глупость». «А? Тогда или нет?» «Да ты верно шутишь». Пробормотал Тингиль, злобно глядя на Седа Бородова. Мое сердце бешено колотилось в груди, когда один из лучников подошел к Гунору и что-то ему сказал. «Ага, хорошо, Олаф, тогда веди себя хорошо, здоровяк. Нужно очень постараться, чтобы промахнуться мимо такой большой цели с такого маленького расстояния». Елдир обратился к более молодому человеку, который, по-видимому, был главарем этой банды. «Меня зовут Йелдир, и это моя ферма. По какому праву вы пришли сюда, вооруженные до зубов, и угрожаете нам?» Ульвор снова улыбнулся, не опуская натянутого лука. «Кто бы говорил, если этот верзил рядом с тобой фермер, то я доярка. Пожелая я твоей смерти, ты бы уже лежал утыканный стрелами. Видно, куда ни кинься, не стоит ждать дружеского приема, особенно теперь, когда черноглазый стал ярлом Ривсбурга». Он угрюмо сплюнул в снег, и я почувствовал, что меня немного отпустило. «Значит, ты не друг Черноглазова», — вмешалось это. «Вопрос в том, друг ли ты нам?» «Слава Дину Вилану! Это! Ты жива!» Голос был таким знакомым, что я не поверил своим ушам. Из снежного вихря, словно призрак, возникла человеческая фигура. Она была закутана в меховой плащ, но я узнал бы это худое лицо где угодно. Йохан Йокельсвард шагнул вперед, широко раскинув руки, показывая, что не хочет причинить нам зла.